при котором происходит отравление кожи, снижаются все ее функции – защитные, запасающие, выделительные, чувствительные. У алкоголиков появляется отечность, кожа становится пепельно-серой или синюшной, быстро стареет, образуются морщины и складки. Особенно большие возможности для антиалкогольной пропаганды дает тема «Нервная система» «Органы чувств», где изучаются системы, которые больше всего страдают от алкоголизма. Материал темы «Железы внутренней секреции» позволяет раскрыть влияние спирта на гормональную регуляцию. Учитель подчеркивает, что алкоголь непосредственно влияет на половые железы, угнетает образование гормонов половых клеток, что лишает их способности К оплодотворению и развитию. В конце изучения всего курса Человек и его здоровье делается вывод о том, что алкоголь отрицательно влияет на весь организм человека. Подчеркивая особенности отравления алкоголем молодежи и женщин, обосновываются меры борьбы с алкоголизмом в нашей стране. Реализуя межпредметные связи химии. и курса анатомии, физиологии и гигиены человека, учитель раскрывает влияние алкоголя и продуктов его окисления в организме на ферментативные системы, белковые структуры клеток, указывает на растворимость алкоголя в жирах, нарушение переноса ионов, всасывание витаминов, изменение жирового, углеводного и белкового обменов. Следует подчеркнуть, что особенно вреден метиловый спирт, сходный с этанолом. Опыты. Для того, чтобы антиалкогольное воспитание было наглядным и эффективным, предлагаем следующие опыты. Первый. Влияние спирта на белки. Второй. Отравление спиртом одноклеточных организмов. 3. Влияние алкоголя на рост, развитие и цветение растений. Четвертый. Нарушение кровяных телец под влиянием алкоголя. Пятый. Влияние спирта на переваривание пищи. 6. Влияние алкоголя на рефлекторную деятельность организма. Опыты предназначены преимущественно для внеклассной работы, но как демонстрационные их можно использовать и на уроках. Первый. Влияние спирта на белки. Цель опыта. Продемонстрировать учащимся необратимое изменение белков под воздействием спирта. Опыт можно проводить на уроках при изучении свойств белка, обмена веществ или пищеварения, а также на факультативных и кружковых занятиях в старших классах. Оборудование. Два предметных стекла, спички, два стеклянных стаканчика по 50 мл, яичный белок, три пипетки, кипяченая вода комнатной температуры, 80-90% спирт, Десятипроцентный раствор натрий OH и однопроцентный КОПРУМ-СО4. Ход опыта. Предметные стекла помещают на параллельно положенные четыре спички. На них пипеткой капают яичный белок, образуя слой. Затем на второе стекло сверху белка наливают слой спирта. Оба стекла проносят между партами, показывая учащимся белую плотную пленку. Спирт осаждает белки из раствора, отнимая от них воду, уплотняет и изменяет структуру белковых молекул, необратимо нарушая их жизненные свойства. Чтобы доказать необратимость этого явления, стекла опускают в стаканчики с водой, наблюдают, что происходит. Слой на первом стекле растворяется в воде. Это усваиваемый высокопитательный белок.